Глава четвертая. Возвращение Фрей. Приехав в бабушкин дом, я вынесла кресло в сад и предалась воспоминаниям. Как же я оказалась в этой точке своей жизни? Что привело меня к ней? Школа, потом институт, уже шесть лет работаю в банке. Нравится ли мне моя жизнь? Устраивает ли и меня ее качество? Пожалуй, нет, но не было предпосылок ее менять. А сейчас? Может, сейчас самое время? Я хороший специалист. Начальство меня любит за исполнительность и компетентность. И деньги я зарабатываю неплохие, но все же работа в банке не радует. У меня есть возможность снимать квартиру в пяти минутах ходьбы от офиса. Я даже машину продала, потому что отпала в ней необходимость. Есть возможность два раза в год ездить на море, по выходным ходить в кафе с подругами, в кино и в театры. Но все это для меня выглядит как-то рутинно. Нет никакой спонтанности, что ли. И вот теперь такая интересная история с наследством, с картами, с Фрейей. И если ничего не получится, придется вернуться в свой прежний мир а фантазия уже рисовала такие перспективы и возможности. Может, я все себе нафантазировала? С детства обладала великолепным воображением. Учась в школе, все время придумывала какие-то ролевые игры. То мы с девчонками играли в мушкетеров. Как же это было весело. Я была Д'Артаньяном, был и Портос, и Арамис, и Атос, Миледи, и Констанция. Как генератор идеи я распределяла роли. Кто-то уже в это время встречался с мальчиками, писал любовные записочки, кто-то на переменах списывал домашнее задание, а мы все перемены напролет играли в свои мушкетерские игры. Нас затянула эта игра на весь учебный год седьмого класса. Мы давно уже отошли от сюжета «Дюма», у нас, само собой, росли и множились коллизии и перипетии. Жалко, я не записывала. Могла бы написать новую историю бравой четверки. При этих воспоминаниях я невольно стала улыбаться. Ах, беззаботное мое детство. Можно было придумывать себе любую игровую реальность и жить в ней. А потом мы играли в индийское кино. И еще Бог знает во что. И никак, никак не спешили взрослеть. Но жизнь всегда берет свое. Мы окончили школу. Поступили в институты, сыграли свадьбы, а кто-то уже и развестись успел. Родили детей, кто одного, а кто и двух. Из нашей веселой и творческой компании не обзавелась семьей только я. И не то чтобы я ждала этого пресловутого принца, просто у меня не складывалось. Иногда я в задумчивости подходила к зеркалу, оттуда на меня смотрела очень даже миловидная девушка. Правда, внешность мою нельзя было назвать стандартной. Во-первых, совершенно несовременная прическа. Я обладательница длинной густой косы белого цвета. Во-вторых, у меня разноцветные глаза. Один зеленый, другой голубой. Это было столь необычно, что я всегда и всем запоминалась. Где-то очень давно я прочитала, что людей с разноцветными глазами всего один процент на планете и что такие люди обладают очень развитой интуицией и магическими способностями. Выглядела я моложе своих лет, может, потому что была худенькая. Игревый взгляд, чуть вздернутый носик, очень живая мимика. Я нравилась многим мужчинам. Недостатка во внимании с их стороны не испытывала никогда, но на серьезные отношения они не шли. Оставалось ждать своего часа. По этому поводу я не расстраивалась, но после 30-летия начала уже немного волноваться. Последний роман еще больше меня подкосил. Я даже какое-то время пребывала в депрессии. Но у меня легкий характер, поэтому я не стала возводить неудачные романы в степень драмы и, погревав немного, вернулась к прежней жизни. Подведем итоги», — стала рассуждать я вслух. Есть колода Таро, есть бабушкина тетрадь, в которой расписаны значения всех карт, есть кошка и сундук. И один раз расклад уже сработал. В совпадение я перестала верить давно. Допустим, что ту пиццу заказала для меня подруга, зная, что я сижу на даче голодная. Но я ведь именно это и загадала. Колода выполнила мое желание, это факт. А уж кого она привлекла для его выполнения, неважно. Значит, надо собрать все составляющие в одном месте и повторить эксперимент. Но где же Фрея? Вдруг она не найдет дорогу или просто вовсе передумает быть со мной? Докатилась? Сама с собой разговариваешь? Или твой собеседник притаился в кустах? Подняв голову, в нескольких шагах от себя я увидела Федьку. «Привет, сестра». Почему калитка на распашку? Привет, привет. Тебя ждала? Ладно, врать-то. Сидишь тут одна в саду, разговариваешь сама с собой. Мама мне сегодня звонила, рассказала, что ты мотаешься зачем-то между дачей и Москвой вторую неделю. Про кошку еще какую-то говорила. В чем дело? Что происходит, сестренка? Ничего. Кошка приблудилась, я ее приютила, а потом она убежала. А теперь понятно, и ты сидишь в кресле и ждешь ее возвращения, сказал он, веселясь. Напрасно ты ржешь, так и есть. Сижу вот тут в кресле и жду. Ну жди, жди. А я уже с покупателями приехал. Дом сейчас буду показывать. Дом. Теперь даже если найдется кошка и я привезу сюда сундук, то Федя все равно может продать дом. Вот об этом я и не подумала. Но я тут же запретила себе расстраиваться по этому поводу. С этим волшебством пока ничего не понятно. Может, оно мне и вовсе приснилось. Или это тот небольшой процент совпадений, которые все же случаются в жизни. Тем временем к брату подошла молодая супружеская пара, и они втроём пошли осматривать дом. Через какое-то время они вышли, и пара уехала. «Фень, ну что, едешь со мной в город?» «Они покупают дом?» Ответила я вопросом на вопрос. «Нет, не понравился». «Какие милые люди!» «Чем же они милые?» «Наоборот, ужасно придирчивые покупатели. И то-то им не то, и это им не это. Знаешь, Фень, как бы я хотел его продать. Он стоит немалые деньги, я смогу себе купить квартиру» а не отдавать ползарплаты за аренду. Федька работал в оркестре. Он музыкант, кларнетист. Зарабатывал немного, а жить любил красиво. И женщины, и друзья, все в нем души не чаяли. Для всех он был любимец и душа компании. Балагур и весельчак. Вот уж кто умел жить одним днем, так это он. Женился он рано, учась на первом курсе консерватории. Жена, святая женщина, родила ему подряд двух сыновей. Тут бы Феде повзрослеть, сменить стиль жизни, стать ответственным, но он продолжал жить так, как жил, в праздном веселье. Жена не выдержала и подала на развод. Федя переживал, но только в отношении мальчишек, а сама семейная жизнь его тяготила, и в душе он был очень даже рад решению жены. Мы с мамой пришли к выводу, что теперь он не скоро женится если женится вообще. «Фетя, пока ты дачу не продал, можно я здесь поживу?» «С каких это пирогов?» заортачился он. «По-моему, брат опять просто включил вредность, потому что объяснений его отказу не было. Федечка, ну что тебе жалко? Продашь, я съеду сразу». Стала я ныть, поняв, что ему хочется, чтобы я его просила и умоляла. Брат еще помялся немного. Я еще немного поумоляла, и мы договорились, что мне можно пожить здесь, пока на дачу не найдутся покупатели. Затем он откланялся и умчался в Москву. План действий у меня сложился сам собой. Я позвонила на работу и взяла отпуск за свой счет на две недели. Затем позвонила маме и сказала, что погода стоит замечательная. Я устала и вымоталась, мне нужен отдых и я хочу пожить на даче Свединова, так сказать, позволения. Вечером сходила в ближайший магазин, купила продуктов, немного обустроила свой загородный быт и легла спать. Утром я проснулась под кошачьи мяуканье. Глазам своим неверия я обнаружила прямо перед собой Фрею. Я вскочила, взяла ее на руки, стала тискать, целовать, И закончила ликование, пропев ей припев из известной песни, немного переделав конец. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. А пока наоборот, мне и Фрейчке везет. В отличном настроении я позавтракала. Кошка оказалась жутко голодная и съела три порции корма. «Фрея, милая моя кошечка. Глади ее по бархатной шерсти нараспев, распев, говорила я. Какая ты у меня красавица, умница, поистине волшебная кошечка. Пришла домой, ко мне вернулась. Давно я не была так счастлива, как в это мгновение. Внутри меня вертелся клубочек радости, который разрастался и заполнял все мое сознание. Поразительно, как иногда какие-то мелочи могут сделать нас счастливыми. Еще неделю назад я не знала Фрею. А сейчас она стала мне родной и любимой. И даже если эта кошка и не обладает магическими способностями, я от этого меньше любить ее не стану. «Радмил, здравствуйте, это Феврония. Помните меня?» Сказала я в трубку, набрав его номер. «Да, привет, помню. Ну что, судя по вашему веселому звонкому голосу, кошка нашлась?» «Да, вы просили позвонить. Вот сообщаю, кошка пришла на дачу. Я так рада, что послушалась вас и поехала ее караулить. И я очень рад. Может быть, попьем сегодня где-нибудь кофе, и вы мне расскажете про эту вашу интересную кошечку?» «Спасибо, с удовольствием, но в другой раз. Я за городом, и если приеду сегодня в Москву, то совсем ненадолго. Хорошо». Моё предложение в силе в любое время. Феврония, вы очаровательны. Таких девушек я давно не встречал. Каких таких? От хорошего настроения я решила с ним покакетничать. Вы необычная, не такая, как все. Вас забыть невозможно, вы врезаетесь в память. Я уже устала всем объяснять, что я запоминаюсь из-за того, что у меня глаза разные. «Нет, Фенечка, не только. У вас есть внутренняя притягательность. Спасибо, мне, как и любой женщине, приятно столь щедрое внимание с вашей стороны. Так я смею надеяться на встречу?» «Да, я позвоню». Мы попрощались. На душе от разговора стало еще радостнее и захотелось танцевать, кружиться, как будто внутри меня играл целый венский королевский оркестр. Ай да Фрея, ай да молодец. Благодаря ей я познакомилась с очень милым, приятным человеком, и жизнь моя потихонечку начинает налаживаться. В какой-то момент я подумала, что это и есть настоящее волшебство, когда несчастный человек, каким я себя ощущала накануне, вдруг становится счастливым. Вчера мне все виделось в темном цвете, я была серой мышью, а сегодня... Мир выглядел совсем иначе, и я, как ни крути, главная героиня всего этого. Но не в моем характере бросать начатое дело. Поэтому уже через пять минут я звонила в службу перевозки мебели. «Здравствуйте. Вчера я отменила заказ, а сегодня мне опять нужна ваша помощь». Затем я продиктовала номер вчерашнего заказа, и так как сегодня был понедельник, то и машины, и грузчики были свободны. Мы договорились, что через пару часов они приедут. В город мне решительно ехать не хотелось. Я представила, что придется опять брать с собой Фрею. Оставлять ее было опасно, а брать с собой еще опаснее. Поэтому я решила позвонить маме. Мамуль, привет, как дела? Зашла я издалека. Привет. Ну, как ты там на даче? проигнорировала мой вопрос мама. Хорошо, вот хотела тебя кое о чем попросить. Давай, проси. Можешь сейчас приехать ко мне домой, открыть квартиру и выдать грузчикам сундук. Мама опять потерялась в паузе. Я даже подумала, что нас разъединили, так как ее молчание затянулось. Что выдать? Сундук грузчикам? Переспросила она через какое-то время. Ага, мам. «Смотри, я сундук бабушкин перевезла в Москву, а теперь он мне нужен здесь, на даче». «Ну ты, дочь, даешь. «Тебе что, совсем заняться нечем? Только возить сундук туда-сюда?» «Потрудись объяснить, зачем?» Ее вопрос поставил меня в тупик. «Действительно, если не рассказывать ей всей предыстории, получается какая-то нелепица». Понимаешь ли мамочка, сундук совсем не вписался в интерьер моей скромной жилплощади и отнял там у меня здоровый кусок моего и так небольшого жизненного пространства. Это понятно, такая громадина в твоей халупе это перебор. Вы с феденькой, когда маленькие были, прятались там вдвоем, еще и место оставалось. Но зачем его вести обратно, дом же продается? Не проще ли дом продать отдельно, а сундук отдельно? Это две цены. А так сундук уйдет за бесценок. Самое ужасное, что в ее словах был резон. А аргументов против этого довода у меня не было. Теперь паузу взяла я. Пауза длилась, а аргументы так и не находились. Мама начала олёкать в трубку, проверяя, на месте ли я. Я применила старый прием, который заключается в том, что лучшая защита — это нападение, и спросила сухо: «Так сможешь приехать или нет?» «Нет, конечно, нет. Ты думаешь, если я вышла на пенсию, то мне совсем заняться нечем? У меня куча самых разных дел, и у меня нет ни сил, ни желания потакать твоим прихотям с этим несчастным сундуком. Всё, прощаюсь с тобой». И она мгновенно отключилась. Так вариант с мамой не прошел. А у нее единственные были ключи от городской квартиры. Придется ехать самой. Фрейю я решила не брать и оставить ее в доме, предварительно закрыв все окна и двери. Фрейечка, дорогая моя, взяв кошку на руки, проговорила я. Будь хорошей девочкой. Никуда не девайся до моего приезда, а я привезу тебе какой-нибудь подарочек. Договорились? Она посмотрела на меня своими зелеными глазами, и в них я увидела, что она согласна меня слушаться. Между нами установилась связь. Я как будто начала ее понимать, а она меня.